Лян Юэлань. Лян Юэлань и не представляла, что задание, на которое она добровольно вызвалась, окажется таким долгим и запутанным. Казалось бы, что такого сложного в том, чтобы разузнать больше информации про сыновей простого торговца, особенно с учетом того, что любой житель Лунся будет счастлив помочь прекрасной заклинательнице из Ордена Шэньшу. Да и собственная сеть информаторов тоже была хороша в поиске информации. Так что поначалу Юэлань думала, будто справится с заданием за пару часов и даже не успеет заскучать. Благо глава сети вызвался лично развлекать ее разговорами, И свежайшими сплетнями, пока его подчиненные бегали по городу, собирая сведения и опрашивая свидетелей. И сперва информация вполне соответствовала тому, что мальчишки о себе рассказывали в ордене. Они приехали в Лунся-Измейли и почти месяц работали на почте, потому что их ограбили по дороге а написать домой и попросить еще денег было слишком стыдно. Можно было бы остановиться на этом и подождать, пока осведомители съездят в Мэйли, чтобы узнать больше про семью торговца Ли. Но Юэ Лань не хотелось терять столько времени. Если путешествовать обычными человеческими методами, то дорога туда и обратно, в лучшем случае, займет почти десять дней. Зато с помощью своего зонта она добралась бы всего за несколько часов. Так что заклинательница не стала медлить и сразу же отправилась в путь, ведь самые необходимые в путешествии вещи всегда были при ней. отделение осведомителей в Мэйли поможет с остальным. На месте ей довольно быстро удалось узнать, что мальчишки успели поучаствовать и в экзамене для поступления в Фэнхуан, но не прошли. Заодно выяснилась довольно интригующая деталь. На первый тур братья пришли, замаскировавшись едва ли не под крестьян, Однако им не повезло наткнуться на слишком наглого местного богача, и он развел такую суету, что про ту историю половина города слышала. Вот тут-то Лян Юэлань стала по-настоящему интересна. Эти мальчишки оказались просто мастерами перевоплощения. Так легко перепрыгивали с одной социальной ступени на другую, и при этом в ордене держались с аристократами на равных, хотя у большинства простолюдинов с детства выработана привычка кланяться. Вообще-то в мире полным полно историй про то, как люди низкого происхождения выдают себя за знать. Но таких обманщиков обычно довольно легко вычислить по манерам. Однако, если дело происходит наоборот, то тут всегда скрыта какая-то большая тайна. Из любопытства Юэлань даже связалась со знакомым Фэнхуани и в подробностях разузнала, как проходил экзамен. Оказалось, что Ли Юань показал неплохие результаты в первом туре, а Ли Чан стал единственным, кто сумел ответить на все письменные вопросы. Если бы экзаменаторы не были такими продажными, то братьев точно бы взяли в ученики. Заклинательница мысленно хмыкнула, с презрением подумав, что Из-за такой мелочной жадности Орден Фэн Хуан никогда не сможет превзойти Шэнь Шу, раз они каждый раз отбирают не талантливых, а богатых. Отследить перемещение мальчишек в Мэй Ли не составило особого труда. По сути, за нее всю работу уже сделал торговец Цин. которому явно больше заняться было нечем, кроме как охотиться на детей. Информаторам даже не пришлось посылать людей для сбора сведений, они и так уже были в курсе столь шумной истории. Поэтому Юэлань вскоре узнала про владельца книжной лавки Гао Юя, проживавшего в соседней провинции. Это именно он попросил одного из местных учителей приютить ненадолго своих племянников. Да и с караваном, привезшим сюда мальчишек, тоже договаривался он. Но в соседней провинции у Шэньшу не было особо тесных связей, и сети информаторов тоже не имелось, особенно в таком маленьком городке, где проживал Гао-Юй. Так что тут уже самой Лян Йоэлань пришлось использовать маскировку и перевоплотиться в бродячую заклинательницу. Ведь если бы в ту богами забытую дыру прилетела бессмертная госпожа, подобное событие взбудоражило бы весь город, и о нем бы потом еще сто лет рассказывали. Пришлось потратить некоторое время на подготовку, поэтому в пункт назначения Юэлань прибыла только два дня спустя. Одета она была в простое темно-синее ханьфу и удобные сапоги. А чтобы ее уж точно никто не узнал, лицо прикрыло вуалью. Этот маленький городок даже бродячие заклинатели не жаловали, так что совершенствующихся здесь видели только раз в два-три года. Отыгрывая роль, Йоэлань первым делом поинтересовалась у местных, не происходило ли тут чего странного, и неожиданно для себя сразу же наткнулась на нечто интересное. Оказалось, что недавно Разбойники здесь целую семью вырезали, причем не из простых, а из знати. Градоначальник, конечно, быстро разобрался и всех разбойников переловил и повесил. Но с тех пор в опустевшем поместье творится страшное. Кровь течет из стен и складывается в слова проклятия. а неупокоенные призраки воют по ночам над сгоревшими зданиями. Подобных страшилок в каждом городе полно. И Юэлань не обратила бы на них внимания, если бы погибшая семья не носила фамилию Ли. Конечно, это весьма распространенная фамилия, даже среди старейшин Шэньшу. двое ее носят, но заклинательница почему-то не верила в подобное совпадение. Она наведалась на место происшествия и сама все осмотрела. Иероглифы, написанные красной краской, выглядели весьма внушительно. И хотя сложно было судить из-за такого большого размера, но Юэлань была почти уверена, что это почерк Личана. Она обошла все поместье и деревню, но больше ничего не сумела найти, ведь слишком много времени прошло с тех пор. Вернувшись в город и пользуясь своим статусом бродячей заклинательницы, она в подробностях расспросила местных жителей про погибших людей. Простые горожане не так уж много подробностей знали о местных аристократах, но, что удивительно, почти все их уважали и всячески хвалили. Выяснилось, что когда местный градоначальник начал расследование их смерти, ему в помощь аж из самой столицы прислали отряд воинов – поэтому-то так быстро со всеми разбойниками и расправились. Известия про помощников из столицы Йоэлань совершенно не понравились. Никто из важных чиновников и пальцем о палец бы не ударил ради мелких провинциальных аристократов. За этим явно крылась какая-то тайна. Однако заклинательница пока не рисковала копать в ту сторону. В столице всем заправлял орден Баошань, и с ним у Шэньшу были не самые лучшие отношения. От местных жителей Юэлань узнала еще кое-что интересное. Оказалось, погибший юный наследник Ли Чан был таким талантливым, что написал свою первую книгу в десять лет. После смерти автора она стала весьма популярной, и множество ее копий разошлось по всему городу. Вот так у заклинательницы появился весомый повод зайти в книжную лавку, которой владел Гао Юй. О племянниках, которых он якобы отправил поступать в школу заклинателей, Йоэлань даже расспрашивать не стала, и так было ясно, что они на самом деле из семьи Ли и каким-то чудом сумели выжить в резне. Заклинательница купила книгу, написанную юным гением, и, используя все свое обаяние, попыталась разговорить продавца. Однако тот отвечал вежливо и очень сдержанно. Никакой новой информации из него выудить так и не удалось. На этом Йоэлань решила свернуть свое расследование и доложить о результатах Сяо Цинь Цинь. Та наверняка будет в восторге от новостей. Ведь оказалось, что ученик, на которого она собиралась поставить, на самом деле непростой и с детства проявлял редкие способности. Да и семья у него весьма необычная, раз из-за нее кто-то в самой столице зашевелился. Заклинательница быстро полистала книгу и поняла, что, похоже, нашла еще одну зацепку. Хоть повествование местами было весьма наивным, но явно описывала не выдумки, а реальные события и людей. И одно из имен Йоэлань было довольно хорошо знакомо.